Похищенный или приключения Дэвида Белфура. В которых рассказывается о том, как он был похищен и попал в кораблекрушение, как томился на необитаемом острове и скитался в диких горах, как судьба свела его с салоном Брэком Стьюартом и другими ярыми шотландскими и кебитами, а также обо всём, что он претерпел от рук своего дяди Эбенезера Белфура именуемого владельцем замка шос без всякого на то права, описанные им самим и предлагаемые ныне вашему вниманию Робертом Луисом Стивенсоном. Посвящение Милый Чарльз Бакстер, Если когда-нибудь вам доведется прочесть эту повесть, вы, наверное, зададитесь таким множеством вопросов, что мне не под силу будет ответить. Например, каким образом убийство в Эппине могло произойти в 1751 году, или почему Торенские скалы перебрались под самый Ирейт, и чем объясняется, что печатные свидетельства безмолвствуют обо всем, что касается Дэвида Белфора. Все эти орешки мне не по зубам. Зато если б вы стали допытываться, виновен Алан или нет, я, пожалуй, мог бы отстоять версию, изложенную в книге. Эпинские предания и поныне решительно утверждают правоту Алана. Поспрашайте сами о том другом, чьей рукой был сделан выстрел, и вы, возможно, услышите, что его потомков по сей день можно сыскать в его родных местах. Правда, никакие расспросы не помогут вам узнать его имя. Шотландский горец уважает тайну, и умение хранить ее впитывает с молоком матери. Я мог бы продолжать в том же духе, защищая неоспоримость одного положения, соглашаясь с несостоятельностью другого, но не честнее ли сразу признать, что мною меньше всего движет желание соблюдать достоверность? этой повести место не в кабинете ученого, а в комнате школьника, в час, когда с уроками покончено, и скоро пора спать, а за окном зимний вечер. Честный Жел Аллан, в жизни довольно мрачная и воинственная фигура, служит в новом своем воплощении далеко не воинственной цели. Отвлечь иного юного джентльмена от сочинения о «Овидия» — ненадолго умчать его в минувший век в горы Шотландии, а, когда он отправится в постель, наводнить его сны увлекательными видениями. Вас, дорогой Чарльз, я и не надеюсь увлечь этой книгой. Зато, быть может, она понравится вашему сыну, когда он подрастет. Возможно, ему приятно будет увидеть на Форзации имя своего отца». А пока что мне самому приятно поставить это имя здесь, в память о многих счастливых, о кое-когда и печальных днях, о которых сегодня, пожалуй, вспоминаешь с не меньшим удовольствием. Мне сквозь годы и расстояния странно глядеть сейчас на былые приключения нашей юности. Но как же странно должно быть вам! Ведь вы ступаете по тем же улицам, Вы можете хоть завтра открыть дверь старого дискуссионного клуба, где нас уже начинают ставить в один ряд со Скоттом, Робертом эмитом и горячо любимым, хоть и бесславным, Макбином? Можете пройти мимо церковного дворика, где собирались члены славного общества LGR и потягивали пиво, сидя на тех же скамьях, где некогда сиживал с приятелями Бернс? LGR тайное студенческое общество, членом которого был Стивенсон. LGR предположительно означает Liberty, Justice, Reverence свобода, справедливость, благонравие. Живо представляю себе, как вы бродите при свете дня, в виде собственными глазами те места, которые вашему другу являются ныне лишь в сновидениях как громко должно быть звучит для вас голос прошлого в те часы, когда вы отрываетесь от привычных занятий. Пусть же он чаще будет в вас, добрую память о вашем друге. Р.Л.С. Скеривор Борнмут